Глава 12. «Вы холосты и хотите в корне изменить свою жизнь? Открыть новое и неизведанное? Сделайте уборку!» Анекдот из интернета. Повторно я вышла из кухни. Примерно через полчаса. На этот раз риса Виолетты. Нигде видно не было. А потому я с легким сердцем и спокойной душой обошла дом и удостоверилась, что проблем с расселением не возникло. Каждая семья оказалась в выделенных ей покоях. Удовлетворившись осмотром, я вышла из поместья, обошла его и направилась в сад. Ларс заказал незапланированную партию цветов, причем, судя по надписям на ящиках, ядовитых. И теперь я пыталась понять, где их высаживать и с каких денег оплачивать. Но ну и параллельно следовало намылить шею самому Ларсу. Он слишком часто самовольничал последние дни. Простой садовник, он вел себя, словно владелец частной садовой галереи. Ни с кем не советовался. Покупал все, что желал, не считаясь со стоимостью растения. И у меня подобное поведение. Начал откровенно выбешивать. С боевым настроем я шла в саду по усыпанным мелким гравьим дорожки, мимо клумб, кустов и деревьев, когда услышала до боли знакомый женский голос неподалеку. За кустами архарника. Архарник. Магическое растение помогающая усилить слух любого, кто проходит мимо. Кто-то там говорил негромко, но отчетливо. Конечно же, я остановилась. Грех был не послушать. Варвара? Имеется в виду пословица. любопытный Варварий на базаре нос оторвали. Не единственная любопытная женщина на земле. А наказании, постигшем ее, я старалась не думать. Да, я уверена. Она похожа, как две капли воды. Слушай, «Но я же не идиотка. Это она. Но почему ты прислуга?» «Ну, то есть играет роль прислуги. Так хорошо играет. И он с ней общается, как ни в чем не бывало. Она меня?» «Нет, не узнала. Это странно. Ты же помнишь, да?» «Что делать? Не знаю, Жанна. Думаю пока. Да, останусь здесь. Я? Замуж?» «За лорда? Ха-ха! Нет, конечно, я его и так боюсь, а еще в постель с ним ложится. Да и помолвлена я, если ты не забыла. Я ради нее останусь. Остальное я уже не услышала. Речь стала совсем тихой, практически шепотом. А я не обладала острым слухом оборотней, так что пришлось идти дальше, искать Ларса. Все услышанное я решила обдумать позже» когда у меня появится свободное время. А пока... Пока разговор с Ларсом. Он оказался в задней части сада. Возился с молодыми деревцами, привезенными из питомников в прошлом месяце. «Да какие они ядовитые!» — поморщился Ларс, услышав мои претензии. «Только у орков может быть на них аллергия. И то не сильная. Остальные расы спокойно перенесут их существование». «Они не входят в бюджет», — заметила я не нужно на меня так смотреть к лорду сейчас подходить опасно для жизни, а я слишком молода, чтобы умирать. Ларс хмыкнул смешно ему умнику видите ли потом заплатишь поставщик подождет он проверенный парень ясно и этот туда же второй арсан ему надо, а значит разыщить деньги и срочно спорить было бесполезно поэтому я пригрозила в следующем месяце внезапно забыть включить сад в список объектов финансирования и отправилась обратно, к усадьбе. Пока я гуляла туда-сюда, гости вернулись со скачек, и в доме стоял шум и гам, приказы слугам, обсуждение лошадей, веселый смех, холл большой и просторный, сейчас был перенасыщен живыми существами, и заходить туда мне не хотелось. Я бы и не зашла но меня заметил Витор, стоявший по стойке смирно у входной двери. «Витка! Лорд зовет!» — сообщил он очень тихо, когда я проходила мимо. Я скривилась, но слушаться не смогла. Внутри толпились все подряд, от слуг до гостей. И хоть холл был широким и просторным, вместить всех желающих там он не мог. А потому у меня появилось ощущение, что мы все вместе находимся, как те сельди в бочке» разве что телами друг друга не касались. И ту пока. Начальство оказалось в середине холла, окружённое прекрасными дамами, как дерево, цветами. Женщины всех возрастов и разного семейного положения наперебой старались обратить на себя внимание Дамиана. Он стоял без малейшей эмоции на лице, словно ему было все равно. А может, и правда было. Если с рождения привык, что тебя восхваляют, то во взрослом возрасте... Ко многому начинаешь относиться со здоровым скептицизмом или даже с равнодушием. Я тоже смотрела на это сборище безо всяких чувств. Сама я к Домиану была равнодушна. Что ощущают другие дамы, меня не интересовало. Так что я подошла, остановилась в отдалении и стала ждать, когда начальство обратит на меня свое царственное внимание. Я, конечно, могла и первой заговорить. Мое воспитание, вернее, его отсутствие позволяло мне такое нарушение этикета, но я молчала. Он позвал? Позвал. Ну вот и пусть заговаривает первым. Он заговорил, практически сразу же. Повернулся ко мне, медленно, неспешно, как статуя, ожившая. Все в порядке в доме. И смотрит так, внимательно, ожидающе, как будто хочет увидеть что-то определенное. Но я же не умею чужие мысли читать. Поэтому все, что он дождался, это почтительного поклона и уверения. Конечно, ваше сиятельство. Тень недовольства, скользнувшую по лицу Дмиана, я привычно проигнорировала. Хочет играть в угадайку, пусть сам в нее играет. Без меня.